Глава одиннадцатая Все, кто был в этом подвале, разбежались. Краем глаза Саймон видел, что Рокко перебросил Лютера через плечо, словно мешок с грязным бельем, и бросился к выходу. Еще секунд пять, может, чуть дольше, Саймон оставался лежать, закрывая собой жену. Когда же понял, что опасность миновала, достал телефон и набрал 911. Вой сирен прорезал спертый подвальный воздух. Может быть, кто-то вызвал полицию раньше, а может быть, этот вой не имел к ним никакого отношения. Глаза Ингрид были закрыты. Из раны в груди чуть ниже правого плеча сочилась кровь. Саймон сделал все, что мог, чтобы остановить ее. Разорвал свою рубаху и плотно приложил к ране. «Щупать, есть ли у Ингрид пульс, он не стал. Если она мертва, он скоро и так это поймет. Защитить ее. Спасти ее». Оператор 911 сообщил, что помощь уже выехала. Время шло. Саймон не знал, сколько его утекло. Они были одни в этом сыром отвратительном подвале, он и Ингрид. Впервые они встретились в ресторане на 69-й улице, всего в двух кварталах от того места, где сейчас живут. Их познакомила Ивонна, когда Ингрид наконец вернулась на родину. На ту встречу он явился первым, уселся за столик возле окна и беспокойно ждал. И когда Ингрид, горделиво держа голову, вошла с царственной осанкой, двинулась между столиками так, словно ступала по подиуму, он был сражен. Как бы это ни было глупо, может быть, со всяким такое бывает, но когда Саймон являлся на первое свидание с женщиной, он всегда позволял разгуляться своей фантазией, представляя, как он станет жить с этим человеком. Заглядывая далеко вперед, он воображал, как они поженятся, как станут растить и воспитывать детей, как будут сидеть за кухонным столом, как станут стареть и читать перед сном в постели. В общем, все в таком роде. Что он почувствовал, когда впервые раз увидел Ингрид? Он подумал, что она великолепна даже слишком. Это первое, что пришло ему в голову. Она казалась ему слишком для него цельной и беспорочной. «Слишком уравновешенный и уверенный в себе. Только потом он узнал, что все это было напускное, что у Ингрид тоже есть свои страхи, которые мучают всех нас, что она также не уверена в себе, что в душе всякий приличный человек может в каком-то смысле ощущать себя притворщиком, играющим чужую роль. Впрочем, это неважно. Их отношения начались за тем праздничным столиком», возле окна на углу западной шестьдесят девятой улицы и Коламбус-авеню. А сейчас вот закончится в этом жутком мрачном подвале Бронкса. «Ингрид», — голос его прозвучал, словно горестная мольба, — «не уходи от меня. Пожалуйста». Потом прибыла полиция, а за ней скорая помощь. Его оттащили от жены и принялись за дело. Он сидел на бетонном полу, поджав колени к груди. К нему подошел полицейский и стал задавать вопросы, но он их не слышал. Только смотрел на свою неподвижную жену, вокруг которой суетились медики. Ей надели кислородную маску, под которой скрылись губы, которые он столько раз целовал, что и представить себе невозможно. И мимоходом, и в минуты страсти. Сейчас он сидел молча и просто смотрел. Не приставал ни к кому с вопросами, жива она еще или нет, можно ли ее спасти. Ему было слишком страшно. Он боялся им помешать делать их важное дело, отвлекать их. Ему казалось, что жизнь ее сейчас так хрупка, что любая помеха может оборвать ее, словно нитку. Саймону хотелось сказать, что все остальное было как в тумане. но на самом деле все происходило как в замедленной съемке и виделось в ярких красках, как укладывали Ингрид на каталку, везли ее к автомобилю, как он ковылял следом и залезал за ней внутрь, тупо смотрел на капельницу, на суровые лица медиков из бригады скорой помощи, на бледное лицо Ингрид, слушал вопли сирены, Видел приводящее в отчаяние плотное дорожное движение на трассе Мейджор Дигон. Наконец они доехали, вломились в приемный покой, и медсестра терпеливо, но твердо выпроводила его и подвела к желтому пластмассовому стулу в помещении для посетителей. Он позвонил Ивонне и кратко рассказал, что случилось. «Я беру с собой Аню, и мы едем к тебе», — сказала Ивонна, когда он закончил. «Хорошо», — ответил Саймон, и собственный голос показался ему чужим. «Что сказать Ане?» Он почувствовал ком в горле и постарался проглотить его. «Ничего такого, просто будь с ней рядом». «Ты Сэму звонил?» — спросила Ивана. «Нет, у него экзамен по биологии, лучше его сейчас не трогать». «Саймон...» «Что?» «Соберись с мыслями, их мать застрелили, она лежит на операционном столе». Но он плотно сжал веки. «Я заберу Аню, а Роберт Сэма», — сказала Ивонна. «Они должны быть рядом с матерью». Она не стала говорить, и я тоже. «Наверное, потому что дети сейчас важнее». А может и потому, что Ивонна и Ингрид были не слишком близки. Отношения у них были ровные, они никогда не ссорились, не злились и не обижались друг на друга. Но Саймон... был как бы мостиком между двумя сестрами. «Ты согласен, Саймон?» — спросила Ивонна. Появились двое полицейских, они стали осматривать помещение, заметили Саймона и уверенной походкой направились к нему. «Согласен», — сказал он и разъединился. Еще на месте происшествия Саймон описал полицейским, как выглядел стрелявший, Но теперь им нужны были подробности. Он стал рассказывать все, но дело шло медленно, без полного контекста, без упоминания о Аарона, другого убийства и много чего еще. Он был к тому же расстроен, все смотрел на дверь, поджидая, когда, наконец, выйдет врач, который сейчас для него был богом, и сообщит ему, наступил для него конец света или еще нет. Потом в приемный покой ворвался Факбенл. Двое полицейских направились к нему. Все трое отошли в угол и принялись совещаться. Саймон воспользовался перерывом, снова подошел к женщине в регистратуре и спросил, как дела у жены, и она снова вежливо объяснила, что информации пока нет и что доктор выйдет, как только что-нибудь станет ясно. Саймон отвернулся и увидел, что фак Факбенл уже рядом. «Не понимаю», — сказал он. «Почему вы вдвоем оказались в Бронксе?» «Пытались отыскать нашу дочь». «Где? В наркопритоне?» «Наша дочь — наркоманка». «И вы нашли ее?» «Нет, детектив». «Если вы еще не знаете, в мою жену стреляли». «Мне очень жаль». Саймон закрыл глаза и махнул рукой, чтобы он уходил. «Я слышал, что вы побывали и на месте убийства». «Да». «Зачем? Оттуда мы начали. Начали что?» «Поиски дочери. А как вы из этой квартиры попали в наркопритон?» «Саймон знал, что лучше не углубляться в это. Какая разница?» «Почему вы не хотите говорить, Саймон?» «Потому что это не имеет значения». Хм, «Будем откровенно, сказал Факбенл. «Все это выглядит очень подозрительно».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 моральной дилемме дилемме». «Ну-ну». «Вопрос. Вы способны убить человека?» «Ответ. Конечно, нет». «Вопрос. Вы способны убить человека, чтобы спасти своего ребенка?» «Ответ». Факбенул поднял обе ладони и пожал плечами. Саймон откинулся на спинку стула, устроился поудобнее. Факбенул подвинул к нему ближайший стул и уселся совсем близко. Все тем же тихим голосом он продолжил. Вы вполне могли выбраться из своего дома, когда Аня спала, или же Ингрид могла примчаться в Бронкс во время перерыва на работе. Вы же сами не верите в то, что говорите. Факбенул покачал головой, что должно быть означало, до может, да, может, нет. Я слышал, когда стреляли в вашу жену, и она упала, вы бросились к ней и закрыли своим телом сверху, как щитом. Что вы хотите этим сказать? Вы были готовы умереть, чтобы спасти того, кого любите, — произнес Факбенл и придвинулся к нему немного ближе. Разве этого мало, чтобы поверить в то, что вы могли и убить? Вокруг началась какая-то суета. Входили и выходили люди, но Саймон с фак Факбенлом этого не замечали. У меня идея, детектив. Я весь внимание». В мою жену стрелял человек по имени Лютер. Саймон описал его внешность в точности так, как уже два раза делал недавно. Почему бы вам, парни, не пойти и не арестовать его? Уже сделали. Погодите, вы что, поймали его? Это было не очень трудно. Мы просто пошли по кровавым следам и в двух кварталах нашли его, он лежал без сознания. Из подвала его вынес тот великан, Рокко, нес его на плече. Рокка канард да, мы его знаем. Они из одной банды. Лютер Риц, его фамилия. Между прочим, он работал на Рокко, как и Аарон. Рокко, вероятно, пытался его спрятать, когда увидел за собой кровавый след, попросту бросил. Во всяком случае, такова наша версия. Вы нам понадобитесь для опознания, мы должны убедиться, что стрелял именно он. — Хорошо, — сказал Саймон. — Он серьезно ранен? — Жить будет. — Когда его взяли, он что-нибудь говорил? — Да, — коротко улыбнувшись, ответил Факбенл. — Сказал, что в него стреляли вы, Сингрид. Это ложь. — Мы знаем. — Но я до сих пор не понимаю, что там случилось. — Почему он стрелял? — Я тоже не знаю. Мы разговаривали с Роккой и вдруг... «Вы с женой?» «Да». «Итак, вы вдвоем заявились в этот наркопритон и решили поболтать с главарем банды?» «Вы же сами сказали, детектив, мы намного способны, чтобы помочь тем, кого любим». Похоже, ответ Саймона ему понравился. «Продолжайте». Саймон рассказал, что произошло, опустив только один, пожалуй, ключевой момент. И потом вдруг появился Лютер и просто так принялся в вас палить? — Да. — Без предупреждения? — Да. — Поехали! — он снова сверкнул белозубой улыбкой. — Опять бритва Оккома. — В каком смысле? — спросил Саймон. Рокко. Наркоторговец. Лютер и Аарон на него работают. Этот мир полон насилия. Аарон мертв. Лютер стреляет в вас, но кто стрелял в Лютера? Напротив собеседников на такой же желтый пластмассовый стул плюхнулся какой-то человек. Голова перевязана бинтом, сквозь него сочится кровь. Саймон, что? В вашу жену попала пуля. Вы бросаетесь и закрываете ее своим телом. Лютер собирается вас прикончить. Тогда кто его остановил? «Я никого не видел», — сказал Саймон. Факбенл, кажется, что-то такое уловил в его интонации. «Я не спрашивал, видели вы там кого-то или не видели. Я спросил, кто спас вас от лютера». Но в эту минуту в приемный покой вбежала Аня. Саймон встал. Дочь кинулась ему на шею, даже едва не сбила его с ног. Он закрыл глаза и прижал ее к себе, изо всех сил сдерживая слезы. Аня спрятала лицо у него на груди. «Мама!» — послышался ее приглушенный плач. «Все будет хорошо», — чуть было не сказал он. «С ней все будет в порядке, но он не захотел больше лгать». Открыл глаза. В приемном покое появилась Ивонна. Подошла к нему и поцеловала в щеку. Он все еще обнимал Аню. «Роберт уже едет, чтобы забрать Сэма», — сказала она. «Спасибо тебе». Потом в помещение вошел человек в хирургическом костюме. «Саймон Грин?» — громко спросил он. Аня ослабила объятия и отпустила отца. «Это я». «Прошу вас следуйте за мной. Доктор хочет вас видеть».